Глава семнадцатая — Это все воздержание Не дотрах, как сказала бы Стелла, убеждала я себя, шагая вниз по тропинке. Чтобы не попасться кому-нибудь на глаза, мне приходилось пригибаться и бежать от одного дерева к другому, как какой-нибудь недоделанной шпионке. Только пистолета в руках не хватало. А если бы был, я бы, наверное, сразу же застрелилась. Или застрелила Гуляева. Так что, может, это и неплохо. То, что пистолета не было. Совсем рядом, уже у самой реки, узкой, неглубокой, поросшей ряской ленты, послышались голоса. Я шарахнулась в противоположную сторону, надеясь, что хоть там никого не будет. Иначе ведь сразу поймут, чем мы с Гуляевым занимались. У меня это на лице написано, на лбу. Неоновой, кричащей, вывеской. А мне ж для полного счастья только шепотков за спиной не хватало и сплетен. Я ж их еще не нажралась во время своих разводов. Ага. Господи, что же я наделала? Что наделала, а? Это все воздержание, повторял вновь и вновь тоненький голосок внутри. Воздержание — это плохо. Особенно воздержание от использования богом данных мозгов, вторил ему второй, более строгий голос. Я заткнула уши, будто это могло помочь, и, опустившись задницей на поваленный ствол дерева, свесила голову между коленей. — Чтоб ты провалился, Гуляев! Чтоб ты! До тебя! До тебя ведь все в моей жизни понятным было! Расписанным на несколько лет вперед. И, может быть, эта картинка не могла похвастаться какими-то яркими красками. Но я вообще предпочитала пастель. А сейчас? Что сейчас? Будто кто-то. Хотя почему кто-то? Стас. Он один во всем виноват. Перевернул старательно собранный пазл. Разбросал по округе детали. Еще и новых подкинул, ярких, как фантики из-под конфет, и совершенно не вписывающихся в картинку моего мира, ненужных, но в то же время таких красивых, глядя на которые, я просто не могла не думать. А что, если это сюда и сюда и... Я осеклась, запрокинула голову и застонала. «Почему? Ну, почему так? Мне же не могло это понравиться. Он же выпил, я от него, наверное, перегаром несло за версту. Так почему я ничего не чувствовала, абсолютно никакого отвращения, лишь удовольствие и еще одно странное, дикое чувство, что все правильно, что так и должно быть, всегда». Мои мысли прервал взрыв хохота. На берег высыпала толпа коллег. Меня увидели, стали звать к себе, а я закивала, мол, сейчас приду, и телефоном взмахнула, типа, вот только все улажу. Ну и чтоб от меня отстали, уткнулась в этот самый телефон. Сначала я ничего не видела. Строчки просто расплывались перед глазами, но потом пелена с глаз постепенно спала, И я начала различать имена, даты рождения, диагнозы. И спустя еще какую-то четверть часа вскочила, увеличила буквы, чтобы убедиться, что ничего не перепутала, и помчалась обратно к дому. Гуляев играл в волейбол. Я запнулась, облизывая взглядом его идеально вылепленную фигуру, бронзовую кожу, поблескивающую от испарины. забывая на секунду, зачем вообще торопилась и что хотела ему сказать. — Эй, Вера, давай к нам! Стас отбил в прыжке мяч и обернулся ко мне. И тут уж мне точно стоило отмереть, чтобы не выставить себя еще большей дурой. Я подлетела к нему и выпалила. Кажется, я нашла ее. — Кого? — Мать Дашки! Гуляя встряхнулся албопот. потянулся к висящему на ветках груши полотенцу, а я, чтобы вновь на нем не залипнуть, уткнулась в телефон. — Ну, вы будете играть? — Нет! — прокричали с Гуляевым одновременно. — Пойдем, найдем местечко потише, и все расскажешь. — Ага, как же! — нашел дуру. Мы уже как-то уединились в таком местечке, и вон, чем дело закончилось. Трусики до сих пор мокрые, чёрт! «И что ты там такое интересное увидела?» Спасая ситуацию, к нам подскочила Настя и повисла у меня на шее. Весело эта мартышка уже немало, и я едва устояла на ногах. «Помнишь нашего подкидыша?» «Конечно!» «Кажется, я нашла её маму. Вот, смотри!» Я поманила Гуляева взмахом руки. Вероника Васильевна Заяц. Тебе это имя, наверное, ни о чем не говорит. Ни о чем, кроме того, что у вас одинаковое имя и отчество. Я потому ее и запомнила, а еще из за смешной фамилии. Дашкину мать сощурился Гуляев и принялся водить злосчастным полотенцем по груди, поросшей короткими волосками, которые на животе собирались. в ту самую блядскую дорожку, и стрелой уходили, уходили. Да что же это такое? Я моргнула, облизывая в миг пересохшие губы, гадая о том, кто виной его приподнятого настроения. Вот чей размер стелка бы оценила. И то ли плач, то ли смейся над этой несвоевременной такой идиотской мыслью. Да, да, Дашкину мать. Это же я организовала массовку на съемку. Ну, ты в курсе, как это происходит? Даешь клич на сайте канала, а потом обзваниваешь всех, кто отозвался, чтобы выслать инструкции. И в списках массовки была вот эта. Заяц? Оживилась Настя, и затрясла головой. Была. Если мне память не изменяет, она студентка. театрального вуза. Значит, мы можем ее найти. Наверное, это будет даже проще, чем я думала. У нас наверняка где-нибудь данные ее паспорта сохранились. И что? А то, что там есть сведения о ее регистрации. Как-то незаметно в разговоре мы сместились к накрытому столу. Гуляев уселся, подтянул к себе бутылку минералки, и жадно отпил из горлышка. — Ну, вот есть, допустим. И зарегистрирована она в какой-нибудь тьму таракани. Дальше что? Он вытер ладонью рот и уставился на меня. — Мы могли бы хотя бы попытаться ее найти. А кого, собственно, потеряли? К столу пританцовывая, подошел Тимур, покрутил бедрами и нырнул в переносной холодильник с пивом. — Веронику Васильевну Заяц, знаешь такую? — любезно пояснила Настя-осветителю, скорее, чтобы поддержать разговор, чем реально рассчитывая на помощь. — Зайца? Знаю, конечно. За ней еще волк гоняется. Ну, погоди! Прям ей богу! Ха — Ха-ха-ха, очень смешно! — Еще бы не смешно! Волк сохнет по Зайцу. Тут кто хочешь, обхохочется! Я забрала из рук Стаса бутылку, потому что, похоже, мне тоже не мешало бы охладиться. Мозг закипал, и я все меньше понимала Тимура. Волки, зайцы, все смешалось в моей голове. — Что за волк? — свел брови Гуляев. Лёша волк. Пацан совсем. Работает в бригаде осветителей на подхвате. А она тоже где-то на телецентре работала. Уборщицей, что ли? Не помню. А потом в декрет ушла. Мы с Гуляевым переглянулись, и я взволнованно заправила за ухо упавшую на лицо прядь. И что, что их связывает с этой заяц? Они из одного дедома вроде росли вместе, он в нее с детства по самые помидоры. А она его вроде как за брата держит. — Ты-то откуда все это знаешь? — Друг его рассказал, — пожал плечами Тимур. История там была не так давно. Волк за что-то мужика этой заяц отмутузил. Ну и загребли его менты. Надо было денег собрать, чтобы парня отмазать. Вот этот друг, он тоже из наших, и пробежался по мужикам. Рассказал, как было. Ну, а мы-то что, жалко пацана, сами понимаете. Там беднота, и помочь кроме нас некому. А что, собственно, случилось?» Я бросила на Гуляева предостерегающий взгляд, мол, не смей взболтнуть чего лишнего. Еще не хватало их спугнуть. Да так ничего. Девчонка эта одному режиссеру понравилась. Она начинающая актриса. Что-то вроде студентка театрального. Не знаешь, как с ними связаться? Можно поспрашивать, насколько дело терпит. До возвращения уж точно. Я сообщу, как что-то узнаю. Угу. Тимур взял сразу несколько бутылок и, отсолютовав нам одной, ушел к мангалу. И на несколько секунд на нашем конце стола повисла тишина. Поверить не могу. Все оказалось так просто. Наконец покачала я головой. И что теперь думаешь делать? Я растерялась. И правда, что? Я ведь совершенно об этом не думала. Наверное, для начала поговорю со своей тезкой. А потому, как пойдет разговор, решу. То ли помогать ей ребенка возвращать, то ли... Не знаю. Ты же слышал, они дедомовские. Наверняка оставить Дашку ее подтолкнуло отчаяние. А если нет, стоял на своем Гуляев. Я предлагала маме взять Дашку к себе, а я, кажется, тебе ответила, что об этом не может идти речи. Почему-то разозлилась. Это не щенок, это ребенок, Настя. Да я просто предложила, — промямлила дочь. Что за шум, драки нет? — подплыла к нам Таня. Кто-то сплел ей венок из полевых трав, и тот смешно наползал на глаза, свисая колосьями до самого подбородка. «Да нет никакого шума, это мы так!» — отмахнулся Стас. «А что там у вас за веселье?» «Там игра в крокодила началась. Не хотите присоединиться?» Я закивала. «Потому как быть у всех на виду — это лучше, чем уединиться с Гуляевым на сеновале. Или сидеть одной, размышляя над тем, какого черта там вообще случилось. Так и прошел остаток дня». Мы объедались мясом, играли в крокодила и просто болтали. Ну, болтали они. Я, по большей части, конечно, слушала, потому как была новичком в компании. И хохотала. Как же я хохотала! До слез просто. Ведь невозможно было не смеяться, когда столько хохмачей собралось вместе. И накидывали, пасуя шутки, от одного к другому. Слово за слово... Хохот стоял просто дикий. Далеко не сразу я поняла, что это вовсе не пустой трёп, что народ, пользуясь случаем, брейнштормит по полной. Таким незамысловатым образом ребята нащупывали темы, которые могли бы зайти народу, обсуждали возможных гостей и события, подготавливая почву для очередного выпуска «Гуляй, шоу». На чём-то останавливались, что-то безжалостно отбрасывали прочь, так как такое уже было, и так легко, будто, играя, создавали лучший продукт из тех, что я когда-либо видела на телевидении. Разошлись уже ночью. Кто куда, как и говорила Таня. Нам с Настикой выделили узкую кровать в одной из двух спален, имеющихся в доме. А на соседней койке устроилась Кира. Я думала, что не усну в такой тесноте, но нет, уснула. И мертвым сном проспала едва ли не до обеда, что удивительно, особенно учитывая все те события, что со мной произошли накануне. Мы с Настикой умылись, честно выстояв очередь в одну имеющуюся здесь ванную, и вышли помочь Тане с завтраком. Что-то народу мало, не проснулись еще. Некоторые спят. а семейные с самого утра стали разъезжаться а ты как не торопишься надо бы стасу помочь здесь немного прибраться я бы с удовольствием но натяки завтра в школу а у меня еще конь не валялся промямлила я раскладывая картонные тарелки отступила в сторону и наткнулась спиной на грудь Гуляева. бежишь поинтересовался он опаляя мое ухо жаром своего дыхания вот еще От себя убежать не получится, — самодовольно заявил этот нахал и отступил от меня так же внезапно, как и появился. И потом эта фраза еще очень долго звенела у меня в ушах. Она преследовала меня всю дорогу домой. И когда я гладила Настенькины школьные блузки, и когда болтала с Олегом, буквально заставив себя ему позвонить, я не знала, как быть и что делать. Рассказать ему о том, что произошло, значит поставить точку в наших отношениях. А я категорически этого не хотела делать. К тому же, это ведь нельзя считать изменой. Ничего непоправимого не случилось, правда? Так, ничего и не решив, я свернула разговор и только-только отложила в сторону телефон, как он зазвонил снова. Номер был незнаком. но мне часто звонили с неизвестных номеров по работе поэтому я приняла вызов не раздумывая вер привет это тимур осветитель помнишь ты и девочка интересовалась да да привет тимур конечно помню вопрос еще актуальный а то ты там так быстро сбежала и а потом я забыл что хотел все в силе тогда я тебе ее номер скину ага конечно слушай а может у тебя и адрес есть ты все что есть на нее кидай чтоб уж точно не потерялась через пять минут у меня был телефонный номер дашкиной матери но теперь передо мной возникла новая трудность я понятия не имела как начать с ней разговор как не спугнуть ее и сделать все правильно наконец я решительно приложила трубку к уху один гудок второй И почти сразу же тихая, хриплая. — Да, Вероника Заяц? — Да, а я с кем говорю? — Меня зовут Татьяна, — соврала я. — Я кастинг-директор. У нас есть для вас роль, и мы хотели, чтобы вы подъехали на пробы.